На полотно не тянуть, не рассыпаться, бросаемся все разом. Если натыкаемся на небольшое скопление, будем проходить, вход пускать все, гранаты, огонь, лопаты, зубы и не останавливаться, а быстро, молнии, только внезапностью прорвемся. Гранаты, понятно, бросать в стороны, и если будут настигать назад. Теперь так, если их, как вчера, что мало, вероятно, но вдруг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 Совершенно багровый старшой, сопя, не звергался на него, и должен был смести, раздавить его своей массой, но извернувшись, сходу схватил лежащий на снегу черный автомат, резко мотнул ему самого носа немолодого краснолицевого немца. И вот чуть не завалившись, отпрянул в сторону.